Глава 35. Нагаданная встреча Сама догадалась, я тут ни при чем Послышался голос Черепушина, Василиса задыхалась от внезапно нахлынувших чувств Неужели правда? Она бросилась в ночь напрямую к той избе, которая стояла на отшибе Замерев перед дверью, она не знала, что скажет Сколько раз она думала об этом, как вдруг случилось И котница была права В детстве всем Василисам одно и то же говорили. Кого родители в лесу бросили, кого на лечение принесли, мол, все равно помрет. И жили они смысле о том, что никому, кроме Егении, друг дружки нужны не были. Что нет у них другого дома, кроме старинной избушки на курьих ножках, промеж которых Егения и мертвых вызывает из туманов Нави и ворожит. Нет никого, кроме перышек, которые на водице плавали в кадушке. И боязно интересно смотреть на них было. Одна егиня знала, как растолковать то, что водится видно, и чье это перышко вот-вот потонет. И не было у них имени, кроме одного Василиса. А настоящее имя еще заслужить надо. Чтоб премудрой стать, нужно людям помогать, да мудростью своей прославиться. Или красотой, как у Василиса прекрасная. И тут сердце Василисы зашлось. Она толкнула дверь. «Мама!» Влетела она в избу, где не видно было ни огонька, ни лучинки. «Матушка!» И слезы дышили ее при мысли, что вот она, матушка ее, перед ней сидит. Самая настоящая. И не отвела она ее волкам на съедение в лес. Не бросила возле избушки. Матушка, прошептала Василиса, а на глазах у нее навернулись слезы. Это я, Ждана, дочка твоя. Женщина сидела на полу, глядя на Василису равнодушным и окаменевшим взглядом. Пошла прочь. слышся глухой голос, василиса испугалась его и руку одернула доченьку мою ждану разбудишь. уронила я ее больно ей слышь как плачет василиса смотрела на полену в пеленках и не знала что сказать это же это же просто полено прошептала василиса глядя в глаза матери я я твоя дочка я ждана меня еги не забрала и я к тебе вернулась поди прочь Гневно крикнула мать, и стала Полена баюкать. Василиса чувствовала, как у нее в глазах щиплет. «Мама!» – прошептала Василиса, глядя на родную мать. «Баю, баюшки, баю!» – баюкала Поленина женщина, не обращая внимания на ее слова. То, что показалось седыми старушечьими космами, на самом деле было грязно-белыми волосами. Точно-точно такими же, как у Василисы. Остальное сделало горе. Тени под глазами, глубокие морщины овраги от некогда пролитых слез. Василиса смотрела на нее, захлебываясь от горя. «Спи, дитя мое!» – сипла нараспев, покачиваясь из стороны в сторону, напевала старуха. «Ты меня не узнаешь!» – прошептала Василиса в отчаянии. Глотая слезы, она встала и поплелась к выходу. Она чувствовала, как сердце сжимается от боли. «Тише!» – послышался голос, а Василиса заревела в голос и упала на грудь княжеча. «Ну, не плачь!» «А ты ведь сразу догадался и молчал, да?» Рыдала Василиса, а по ее голове скользила рука. «Ну да!» – сознался Филин, зыркая на черепушу. Черепуша выглядела странно. в рту у была еловая смоляная шишка. Просто говорить не хотел. Совсем баба из ума выжила. С ума сошла от горя. Ты ей ничем не поможешь. «Ты знал! Знал, что Василис похищают из люльки, а за место них нечисть подкладывают!» Ревела Василиса. Ночь сменялась рассветом. Где-то хрипло кричал петух, вызывая из-за леса дремотное солнце. Знал. А почему не сказал? Проклятый! Все ты знаешь и молчишь. А когда правда ножом острым вонзается, ты... Как так ты? Завыла Василиса, ударя кулачком по его могучей груди. Да, поймал княжич белые кулачки в свою руки я знаю намного больше, чем ты. Может, потому что мне несколько сотен лет. И как бы за это время многое можно узнать. А я ведь а я ведь девкой обычной могла быть. Ревела Василиса. Жить себе не тужить. На вечерки ходить. С парнями целоваться. Прязь да приданное собирать. Пасаногой по улице бегать да гусей гонять. Домовому миску ставить да банника бояться. И счастливой быть. Счастливой. Ее словно прорвало. Пусть Василисы росли в лесу, но про людей многое знали и втайне мечтали петь на вечерках, хороводы водить, да на женихов гадать. Егиня многое про людей рассказывала. А ваше дело их защищать. Никто, кроме вас, с этим не справится, получала Ягиня. Василиса ревела, задыхалась, а княжечка хмурил брови. Надоело. Внезапно произнесу, но потом резко развернул василису чтобы она видела деревню. Девка обычной. Пошла за грибами да за ягодами, О, леший бы утащил. По зиме от сестер лихоманок, лихорадок скрючилась бы, а? Как тебе? На святки пошла бы белье в проруби стирать, шуликаны за косы схватили и под лед уволокли. Это ты сейчас новьем взглядом всю нечесть видишь, а тогда б не видела. Ну, вышла б ты замуж. за парня деревенского. Ну, жили в нищете убогой. Детей бы плодили, сколько выйдет. Одного кикимора на болотах сожрала, другого банница в бане утащила. Третьего в колыбели крикса замучила. Это ты сейчас про них все знаешь, и как защититься тоже. А была бы ты девкой простой, так родами очередными и померла бы. Вынули бы из тебя дитё сороки-ведьмы, а ты бы головешкой бревном не разродилась. Порча бы подружек-завистливых тебя в могилу бы свела. Василиса изумленно слушала, а взял взяла её руку и поднёс губам Не было бы не белой ручки нежной, которая ничего тяжелее посоха и трав в руке не держала. Была бы рука мозолистая, воду каждый день из речки или из колодца носившая, а? И сейчас бы ты как лошадь упаханая выглядела. Да на тебя бы всей семьей пахали бы. Повысил голос Филин, сжимая Василису в объятиях. И кем бы ты была? В 25 померла бы от обычной хворобы, от того, что трав не знала и лечиться не умела. Но я могу умереть и раньше... возразила Василиса. Слезы ее высохли. «А кто сказал, что я тебе дам это сделать?» Усмехнулся княжич, обнимая ее двумя руками. Он притянул ее к себе и зашептал, пока Василиса стояла и смотрела на розовое зарево. «Будут тебе палаты княжеские, будут тебе шелка и наряды, все для тебя достану. То, что твоя душа пожелает. Потерпи немного, а? Нам бы сокола найти, а там все и решится. Не нужна матери родной, значит, себе заберу». Василиса... Обняла его, чувствуя, что никого роднее у нее нет. Только он об этом знать не должен. Ну, пока. А потом она сама скажет. «Иу!» – послышится клекот над головами. Филин резко поднял глаза, а тень хищной птицы уже скрылась за лесом. «Так, сматываем сопли. Кажись, нашли мы брат самого. А? Посох бери!» – ожил княжич. Василиса опомнилась, а изо рта посоха шишка вылетела. так мадам заметил филин выдергивая посох из рук василисы откройте рот закройте глаза не вдумай каяьный заоора посох мадам я всего лишь на пол шишечки язвительно заметил филин а у не... во рту черепушки снова оказалась смоляная шишка побольше прежней слова княжича засели в сердце василисы неужели люди не знают кто на них из-под пологов бани смотрит кто э -э, из камышей выглядывает То есть чещоба облизываться? Да нет, знают. Но и поделать-то ничего не могут. Все, что они могут, да на обереги рассчитывать, на слова заговоров, которые повторять надо, чему их предки-то учили. И все, да не всегда помогает. И как же они живут тогда? Спросила Василиса. Избушки жались друг к другу, словно стадо, которое окружали волки. Люди-то, если все вокруг страшно. Она никогда не задумывалась над этим. Хм. А вот так и живут. Фу Прохрустелась шишкой посох. Запросто живут. Так что ты ничего не потеряла. Жизнь, что так короткая казаться, может, что так. А ты кто сама такая? Спросила Василиса. Имя у тебя было? Я? Василиса Прекрасная. Заметила черепуша. «Ха -ха -ха -ха Филин рассмеялся, череп сверкнул глазами. некогда я и правда была красивейшей из Василис. Помню, как впервые красоту свою осознала. Мужики от мало до велика головы теряли. Князья, бортники, рыбаки, стражники. Коса у меня была долгой, русой, втрябхвата. И глаза Васильковы. Как увидал меня князь молодой с белого посада, так жениться захотел. А я ему, что, дескать, не мой это удел, мой удел людей защищать. Красота! Она от меня всегда выручала. Где деньгу дают... Я улыбку подарю, где пряник, там взгляд. Просто мне было с людьми. Просто. Легче, чем вам. Ты как бы красоту Васьки не умоляй. Послышится голос князя. А они смотрят на нее только потому, что им голову отгрызу. Опасность чуют. Черепуша умолкла. Словно больше ничего ей говорить-то не собиралась. Но вдруг произнесла голосом совсем другим. Сначала и правда все так было. Любовались моей красотой. И я сама себе Люба была. А потом ранила меня ночница в лицо когтями своими. Шрам остался. А потом на змея огненного попала. Мой мощный был, ой, мощный был любезник. Я таких никогда не видывала. Изувечил, скурочил За то, что не согласилась его стать. Он сам на мою красоту покусился. Да я ему отворот-поворот дала. Дескать, с нечистью, да никогда. Потрепал он меня страшно. Ну и я его загубила, окаянного. Как очнулась в крови, как в зеркало на себя глянула, так и обомлела. Не было у меня больше косы и красы. Пришлось лицо под платок прятать. Один глаз только видел. Второго уже почти не было. Вот так и закончилась краса моя. Хе -хе -хе. Она хрипло рассмеялась. Вот так я и сама стала пострашнее нечистого. Кто видел... Те боялись, а имя так и прицелепилось. Василис прекрасная ну никуда ты от него уж не денешься. Уже как издевка звучало Поклялась я тогда нечисть не щадить никакую. Ни домового шаловливого, ни русалку плаксивую, произнесла черепуша. Только сейчас Василиса заметила следы на кости, которые не замечала раньше. Сердце Василиса жалость закралась. Это ж где это видано? Девица со шрамом быть Тут иную девку из-за веснушек замуж не возьмут Ребая скажет А тут шрамы Вот ты бить их надо Всех нечистых, всех проклятых Пока силы есть, бить надо И ни одному слову их не верить Крикнула Василиса прекрасная глаза полыхнули Пока всех не изведем, покоя не будет Ты там свои фанатичные речи-то поубавь Заметил Филин Сама судьбу свою выбрала, еще и жалуешься «Так я не дорассказала!» – встряла череп гадким голосом. «Как князь прознал, что меня ранило, так ко мне пробежал. Как увидал, что со мной случилось, Как платок отогнул, так все. поди прочь, прошла у нас любовь. И с тобой так же будет, слово мое помяни. Для мужиков-то красота важна, Чтоб кожа чистая, взгляд ясный и коса длинная. Да вот только краса портится, Не долг век глаз радовать». «Ты князей по своему натоптышу не равняй дерзко произнес Филин. «Не он же свою княжью задницу оторвал, да с тобой по лесам, по болотам волочился. он как гуси-лебеди порвали, ничего, вылечили, и шрама не осталось. Все умение приложил, столько силы отдал. У меня даже руки дрожали, боялся, что потеряю. Так потерял, уходить стало, угасать. И я ее с навьего моста снял и обратно в явь притащил». Так что нечего тебе дурью девочке голову забивать. Не слушай, Василис. Ей просто князь бракованный попался. Вот и злится. И всех князей по одному равняет. На ветках виднелись ленты. Яркие алые ленты трепетали на ветру. Некоторые уже истлели, но были и новые. Василиса знала, что это был такой негласный закон у деревень. Ленты вешать и обновлять. Это началось с тех пор, как деревни странные объявляться начали. Идет, бывало, человек, видит деревенька, обычная, ничем не примечательная. Он в нее заходит, ночевать просится и пропадает навсегда. Чтоб люди на смерть не совались, ленты вешали. Если идет путник, видит ленты, значит, деревня близко, ночлег есть. Если ленты новые встречаются, иди, не бойся. Живут люди, жизнь теплится. А коли старые, то сначала понаблюдай за деревенькой, мало ли что с ней не так. Может, в ней никого-то и не осталось. Деревня! Прошептала Василиса, останавливаясь «Большая там!» Сверху послышался клёк от хищной птицы. Филин моментально взлетел, а сокол, словно и растворился в небе. «Он, брат мой!» Коротко произнес Филин, приземляясь на наплечник. Василиса только сейчас заметила, что он когтями старапан так, что даже рисунка-то почти не осталось. «Братец мой ненаглядный, а?» «А с чего это он улетает от нас?» Спросила Василиса, щуря глаза на солнце. «Он же нас видел!»